Глава одиннадцатая. Дела Ивана трофимовича и он сам. А дела у него были крупные, пожалуй, не уступающие делам Шапа. Тот вращался в аристократических сферах, а Иван трофимович в купеческих и коммерческих, выдавая себя за провинциального торговца то тем, то другим товаром, смотря по обстоятельствам. Благодаря своему умению, такту и ловкости он был вхож в такие дома, которым позавидовал бы и сам Шап. Не безинтересна и биография Ивана Трофимовича, тем более, что она тесно связана с историей таких действующих лиц нашего рассказа, как отец антон николаевич Иван Трофимович Зазубрин был уроженец Рязанской области. Происходил из зажиточной крестьянской семьи. С детства мальчик был очень степенен и умен, но в то же время и плутоват. Впрочем, плутоватость это служила не во вред его семье, как это часто бывает, а напротив, на пользу ей. Она распространялась только на чужих, и надо отдать ему справедливость, этот мальчуган устраивал и вершил такие дела, которым дивились даже самые мудрые из стариков. Он надувал так ловко, что отец его, простодушный человек, приходил в умиление. Еще больше умиляло старика то обстоятельство, что все штуки, проделываемые с соседями и другими лицами его сыном, только набивали его карман. Как же не любить было такого ребенка, в особенности нашему среднеполосому крестьянину, у которого по неразвитости или почему другому существуют самые примитивные и смутные понятия о чести. Был и другой сын у Зазубрина, но тот совсем не такой, кисель, размазня и ротозей. Как только минуло Ване шестнадцать лет, он попросился вместо женитьбы отпустить его в Питер по извозному делу, снарядив, конечно, лошаденкой, упряжкою и кое-какими деньгами на первое время. При этом он дал отцу клятвенное обещание с первого же года начать высылать ему такую громадную сумму, что старик и рот разинул. Если бы это был не Ванюша, он бы ни за что не поверил. И действительно, до последних дней жизни отца и матери Иван Трофимович строго исполнял свое обещание. Происходило ли это из любви к родителям или из своеобразного уважения к данной клятве, решить трудно, не исследовав глубоко эту загадочную натуру. Но это и не наша цель где на первом плане не психология, а сообщение интересных фактов, которыми так изобилуют наши петербургские ночи. Можно прибавить, что многие видели Ивана трофимовича занимавшегося, кстати сказать, и карманным промыслом, одиноко ставящего свечи и вынимающего просфоры за упокой душ рабов божьих Трофима и Марии, имя его матери. Да и самый вид Ивана трофимовича тоже сильно дисгармонировал с его профессией. Не было фигуры и физиономии более степенной и почти симпатичной, чем у этого странного человека. Мошенничеством он занялся вскоре по прибытии в Петербург. И, вернее сказать, оно-то и составляло цель его поездки, потому дальнейшие манипуляции в деревне казались талантливому Ване слишком узкими. Занялся он этим делом в Петербурге как тонкий любитель, как человек, чувствующий в себе природное влечение к делу. Он как-то умел соединить в себе солидность мирного и честного гражданина с вертлявостью и изобретательностью записного мошенника. Со стариком графом Крушинским он познакомился при довольно оригинальных обстоятельствах. Это было давно. Граф был приглашен в один большой купеческий дом, где он проштрафился нечистой игрой вследствие чего его побили бы очень сильно, если бы Иван Трофимович не ослабил силы некоторых ударов. Это случилось в самом конце вечера, уже на рассвете, когда остались самые записные игроки. Графа выбросили за дверь, и он долго оправлялся на улице, разглаживая помятую шляпу и потирая больные места. В это время вышел и Иван Трофимович. Увидя наказанного, он обошелся с ним участливо, и, узнав, что тот человек семейный, посоветовал переночевать у себя. Граф поблагодарил, принял приглашение, и вскоре оба сидели в квартирке Ивана Трофимыча где-то на обводном канале. Спустя час после сблизившего их инцидента Иван Трофимыч нашел возможным, а также полезным для себя и гостя посвятить последнего в характер своей деятельности, сопровождая это выгодным предложением. Распознавать, где раки зимуют, и сообщать об этом шайке. С титулом, в приличном костюме и с некоторым количеством денег в кармане графу это было легко. Стоило только возобновить старые знакомства. В обязанности вновь завербованного мошенника входило узнавать и сообщать расположение квартир, подробно описывать местонахождение главных ценностей и наиболее удобное время для их похищения. Граф согласился на это предложение без малейшего колебания. Так началась их дружба. И надо отдать справедливость проницательности Ивана Трофимовича, он сделал удачный выбор. Уже много дел обработал он благодаря графу, много деньжонок перепало последнему, и ни разу еще ни тот, ни другой не попались. К ним словно фортуна благоволила, в ущерб несчастливцам, терпевшим от их операций. Сегодняшнее сообщение графа о том, что в доме ростовщика будет полиция, не произвело на Ивана Трофимовича ожидаемого действия. Он весь был поглощен наблюдениями за Медведевым, которому ни за что не хотел уступить Гессю. Между прочим, Крушинский чувствовал, что с этим домом ростовщика вышло что-то странное. Как действительно можно было не найти денег? Он знал в подробностях всю квартиру, где работали Серега и Баклага, знал о подмене дочери ростовщика другой женщиной, но для чего это было сделано и куда скрылась подменная он не знал. На вопросы по этому поводу Иван Трофимович отвечать наотрез отказался. И взамен всяких разговоров вручил графу довольно солидную сумму, вероятно, за молчание. Крушинский понял это и успокоился или прикусил язык, как говорят. Странной была и эта история с привидением, относительно которой он тоже не получил от своего приятеля никаких объяснений. Посидев еще немного в задумчивости, Иван Трофимович сказал своей соседке, поедем к Геся. Так кинуло какой-то странный взгляд на Медведева и встала Иван Трофимович взял свою шубу, положенную на подоконник, Купеческую фуражку и, отряхивая тулью, сказал, «Так как, господа, новых делов пока нет, если будет что, мы в следующее собрание обсудим». «Ведь нет никаких делов, граф!» — обратился он к Рушинскому. «Пока нет», — ответил тот. «Прощайте, господа». Иван Трофимович степенно поклонился и вышел с Гессией. Жучок завертелся на кресле и стал делать какие-то гримасы Медведеву на что тот молча показал ему свой увесистый кулак, после чего урод сразу притих и даже опустил свою собачью физиономию. Этот несчастный был глухонемой, вдобавок ко всем своим остальным уродством Щедро, нечего сказать, наградила его природа. Вслед за главарем шумно двинулась и вся компания. Некоторые взяли фонари и полезли в люк, где, очевидно, скрывался подземный ход. Другие подвое и в одиночку пошли тем ходом, где впустила Крушинского толстая женщина. Вскоре трущоба совсем опустела.